Нам уже известно, насколько оно лживо. В нем написано об отправке 988 фунтов, а на деле мы обнаружили в бочке труп и только 52 фунта и 10 шиллингов. Вопрос с хитроумным тестом остался мне до конца не ясен, ведь бочка все-таки дошла до Лондона, описанным в письме способом, то есть с подложными адресом и описью содержимого. и если ее отправили не с указанной целью, то какое другое объяснение ты можешь предложить? Признаюсь, пока ничего не приходит в голову. Но в таком случае давай прикинем, что нам известно об авторе письма. Во-первых, он должен был знать о разговоре про систему лотереи, как и о решении Феликса с Лео Готье принять участие в розыгрыше совместно. Значит, он либо сам присутствовал в кафе Золотое руно, либо кто-то из той компании детально всё ему пересказал. Во-вторых, он обладал всеми сведениями об обстоятельствах отправки бочки, по крайней мере, в том, что касается фальшивого адреса и заведомо неверной описи вложения. В-третьих, он имел доступ к старой пишущей машинке, которую, как мы полагаем, нам удастся найти и идентифицировать. и в четвёртых у него была бумага французского производства или возможность приобрести её это всё, что мы знаем наверняка но можно также предположить хотя данный аспект дела особенно важным не представляется и нет никаких доказательств что машинке он воспользовался лично поскольку едва ли подобного рода письма запросто диктуют машинисткам да всё верно Но насколько я вижу, единственным человеком, полностью подходящим под твоё описание, является сам мистер Феликс. Не думаю, что Феликс стоит за этим. Мне кажется, он сказал нам правду. Хотя ты прав в одном, у нас пока недостаточно информации для внесения окончательных суждений. Надеюсь, когда мы определим происхождение бочки, то сможем связать с неё одного из людей, с кем встречались сегодня. «Весьма вероятно», — сказал Ли Фарш, поднимаясь из-за стола. «Если мы хотим успеть в сюрте к девяти, пора отправляться туда немедленно». «У твоего шефа есть привычка устраивать совещание в девять часов вечера?» «Мне это представляется не самым лучшим временем. Несколько экстравагантно». «А он вообще личность экстравагантная, лучший в нашей профессии, при этом вполне ровен в общении с подчиненными». но, конечно, не без своих странностей. Он уходит с работы сразу после обеда, а возвращается уже покончив с ужином, чтобы трудиться до глубокой ночи. Говорит, что так его ничто не отвлекает. Могу допустить наличие рационального зерна в подобном подходе, хотя привычка чудаковатая, как ни взгляни. Мисье Шэве выслушали его отчёт о проделанной за день работе с глубочайшим вниманием. А когда Лефарж закончил доклад, некоторое время сидел совершенно неподвижно, погружённый в раздумья. Затем тоном человека, привыкшего принимать решения и из всего делать собственные вымо заключения, он произнёс: Пока в деле в его нынешнем виде открытыми остаются три основных вопроса. Первый Действительно ли примерно 4 недели назад в кафе Золотой Руно состоялся разговор о лотереях? Полагаю, уже сейчас мы можем ответить в данном случае утвердительно. Второй. На самом ли деле Феликс и Лёгатье договорились о совместном участии? И если да, то отправил ли Лёгатье чек для оплаты билетов в тот же день? Это легко проверить, наведя справки в управлении государственных лотерей, куда я сам отправлю другого сотрудника завтра утром. Третий. Состоялся ли уже розыгрыш? Ответ получим тем же способом. Двигаться дальше в этом направлении пока некуда, а потому я придерживаюсь мнения, что следующим шагом с нашей стороны должна стать попытка определить происхождение бочки. Данная линия расследования может вновь привести нас к одному из тех мужчин, с кем вы беседовали сегодня, или же подскажет личность другого человека, который, как выяснится, тоже присутствовал при разговоре в кафе. Какова ваша точка зрения, господа? Мы оба пришли к приблизительно аналогичным выводам, месье, — ответил Лефарш. Значит, уже завтра вы начнете наводить справки относительно бочки, не так ли? Ну вот и отлично. Я же буду ждать вас у себя вечером. Назначив друг другу встречу следующим утром в 8:00 утра на северный вокзал, детективы распрощались и каждый отправился своей дорогой. Глава 11. Фирма Дюпьер и Си. Стрелки больших часов на здании северного вокзала Показывали без трех минут восемь, когда инспектор Бернли поднялся по ступеням к главному входу в вокзал. Лефарш уже ждал, немного опередив его, и коллеги обменялись подружески теплыми приветствиями. «Я заранее заказал наш полицейский экипаж», — сказал Лефарш. «Дай мне свои бумаги, и глазом не успеешь моргнуть, как я уже получу бочку со склада». Бернли отдал ему накладные, И они вдвоём направились на товарную платформу, куда прибывали грузы. Удостоверение Лефаржа произвело среди рабочих совершенно магический эффект, и в течение нескольких минут плотно обёрнутая мешковиной бочка была найдена и водружена на повозку. Лефарж дал подробные указания кучеру. Мне нужно доставить это на улицу, отходящую от Rue de la Convention, у Гренэль. «Можете выезжать немедленно и остановиться у моста Мирабо со стороны Гринель. Ждите там, пока я не разыщу вас. Как полагаю, вам понадобится час или даже больше, чтобы добраться до того места, верно?» «Более полутора часов, месье», — ответил Возница. «Путь не близкий, а повозка очень тяжелая. Ну что ж, хорошо. Попытайтесь доехать как можно скорее». Мужчина прикоснулся к козырьку кепки и... и тронулся в дорогу нам тоже следует поторопиться спросил бернли нет наоборот нужно как-то убить время пока он дотащится туда а почему спрашиваешь да так без особых причин если мы не спешим давай спустимся к реке и сядем на пароход мне всегда нравились прогулки по сене да признаться мне не тоже по душе поддержал его лефарш дышишь свежим воздухом, а движение по реке куда как более плавное, чем на автобусе. Меньше шума, да и остановок тоже. Им всё же пришлось воспользоваться автобусом, чтобы доехать до Лувра, где на пристани у моста искусств друзья взошли на борт пароходика, державшего курс в пригород Сюрен.